53. Форкс проехал по полу не менее двух метров от удара в челюсть, что ответил ему командир майор Ставр Гастон. Самолет командира действительно сильно пострадал, и было непонятно, как он вообще умудрился что-то сбросить, да еще точно в цель, когда все датчики были разбиты в дребезги. Майор злился и от того, что потери были ужасными. Из своей эскадрильи он потерял десять человек, причем ровно половину навсегда, их тел уже не найти и неизвестно, сколько человек из-под ранков сможет летать дальше. Общие цифры потерь еще уточнялись, и ему просто необходимо было выместить на ком-то свою злость. «Когда, мать твою, я говорю, стрелять, ты должен стрелять!» — буквально рычал майор, за грудки поднимая с пола Криса. «Так почему же ты, сволочь, такая, не стрелял, когда этот гад меня на куски полосовал, сэр?» Сказать, что ты еще Крис не успел, из глаз посыпались искры от очередного удара... И правый глаз залило что-то теплое и липкое. Что ты там вякнул? Я же тебя убью, гаденыш. Ну, сэр, это был не он. А кто? Она. И что? Если это она, то ей можно расстрелять, майора Гастона. Или может быть ты не стреляешь в женщин? Не в этом дело, просипел Крис после очередного удара. Штать самостоятельно, у него уже не было сил. А в чем? Этот Дженнифер, сэр, позвовной стервоза. И что дальше? — Я учился с ней в одной группе, сэр, и... — И... — зло переспросил майор. — Я ее люблю. — Твою мать! — Гастон бросил истязаемого на пол, так и не ныся последнего удара, отправившего бы Криса в глубокий нокаут. Похоже, такого оборота событий не ожидал никто. Ни майор Гастон, ни собравшиеся пилоты, наблюдавшие за избиением, ни даже Крис, который только сейчас понял, что любит свою одногруппницу, Дженнифер Гилгут, позывной «Стервоза». Лазарет его, наконец произнес майор, устало глядя на дело рук своих, совершенно разбитое лицо пилота, кровавую маску, а потом, потом, нога в твахту, на десять суток. Кто-то непроизвольно охнул, и Крис даже с затуманивым сознанием его понял: Десять суток это много. Это очень много. Форт сам слышал, как кричали из-за стенки наказанные техники, посаженные на губу по пьяному делу. На второй день они уже начинали выть в голос и молотить по двери кулаками. Пилоты, независимо от пола, были ребятами покрепче, но и они больше пяти-шести суток не выдерживали и тоже начинали сходить с ума. Но на все это, по крайней мере сейчас, Крису было наплевать, что называется, с высокой колокольни. Капитан медицинской службы пыталась протестовать, но Гастон оказался тверд и неумолим. Единственное, что удалось Спис, так это задержать Фокса у себя аж на три дня за что Крис ее отблагодарил как мог. Впрочем, Фокс понимал, что отделался довольно легко, могло быть и хуже. Майор Гастон мог его просто застрелить, и ему бы за это ничего не сделали. Да и прецеденты были. Крис думал о том, что Ставр ему не пустил пулю в лоб только потому, что потери и без того были огромными, и где-то он прав. Карцером являлся пустой ангар с довольно символичным номером «13». Комната 10 на 10 метров, высотой 3 метра. Самым плохим в карцере было то, что здесь отсутствовал свет. Темнота стояла кромешная, хоть глаз коли, Но и это было еще полбеды. Совсем уж поганой вещью у карцере являлась тошнотворная невесомость. И держаться было абсолютно не за что. И при каждом повороте судна ты мог врезаться в стену в любой самый неожиданный момент, и с этим невозможно было бороться. Если удавалось прислониться к стенке и как-то вжаться в нее, то очередное движение все равно отрывало тело, и ты врезался в противоположную стенку с чудовищной силой. Неудивительно, что после карцера многие отправлялись прямиком в лазарет. Кроме того, в невесомости, темноте и тишине абсолютно терялось ощущение времени, а это было страшно. Казалось, проходили многие часы, а на самом деле несколько минут. Наручные хронометры почему-то не отбирали, и Крис понял, что это самая изощенная пытка. Каждые полминуты смотреть на часы, думая, что прошло как минимум полчаса или даже час. Одиночество. Оно давило на психику сильнее всего. Счастливчиками себя считали те, у кого были братья по несчастью. Можно было хотя бы о чем-то поговорить. Единственным развлечением служила пища, выдаваемая в тюбиках, да туалет, появляющийся из стены всего на пять минут и за это время нужно было успеть сделать все свои дела. Но дело в том, что в невесомости самые обычные дела, занимающие минимум времени, невероятно усложнялись, и этих пяти минут, бывало, не хватало. Крис Форкс не знал, сколько уже пробовал на губе. Очередной удар о стенку разбил его противоударные часы, и время перестало существовать. Он крепился как мог, но это не помогло, и он уже что-то дико кричал, молотя кулаками по стенке. Хотя все начиналось довольно безобидно. Он напевал какие-то песенки сначала про себя, потом шепотом, еще какое-то время спустя полголоса и во весь голос. И вот теперь просто кричал, как сумасшедший. Наконец в темноту прорезал яркий свет и чей-то голос проговорил. «Ну, чего разорался? Давай на выход». «С -с «Сколько? Сколько дней прошло?» — спросил Крис, щуря глаза от дежурного освещения, казавшегося сейчас нестерпимым огнем. «Шесть дней». — Я вроде должен был осидеть десять. — А, ты хочешь обратно, так мы это мигом, — засмеялся технарь. Нет, — Нет-нет, — замахал руками Крис. — Я так и думал. Давай, выходи. Но все же, почему меня выпустили досрочно? Майор Гастон не из тех, кто бросает слова на ветер, и он точно не страдает переизбытком жалости. — Это точно. Но именно он-то тебе и приказал выпустить. И сказал, чтобы ты, как оправишься, явился к нему. — Понятно. В лазарете Форбса привели в порядок всего за полчаса. Смазали синяки, залепили ссадины и вкололи бодрящий угольчик. Бедненький, пожалел его на прощание капитан Спирс. И действительно, чего ожидать от майора Гастона было неясно. Тем не менее, приказ следовало выполнить, и Крис направился на палубу, где обитал его командир. Вскоре показалась и его каюта, дверь была не заперта, и потому было отчетливо слышны слова доносившейся песней. Голос певца был хриплым и пел исполнитель под одну лишь гитару. «Я як истребитель. Мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкерс сбит. Я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел». Крест никак не мог понять, что не так в этой песне. Она вообще была не такой, как все песни о самолетах, и тут он понял, что певец поет от имени самой машины. Это было очень необычно, и Крис дослушал песню до конца. Особенно его поразили слова почти в самом конце. "Терпению машины бывает предел, и время его истекло, и тот, который во мне сидел, вдруг тнулся лицом в стекло. Убит! Наконец-то лечу легке, последние силы жгу!» «Но что это? Что?» Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Аж какой-то ком горло подкатил, но песня закончилась, и Форкс постучал в дверь, попросил разрешения войти. — Ходи. Лейтенант Форкс по вашему приказанию прибыл, отчеканил Крис, стоя на вытяжку. Под строгим взглядом командира, оторвавшегося от своего хобби раскрашивание модели древнего самолета с пропеллером, он понял, что выбрал неверное поведение и встал нормально. — Осознал, — просто спросил Ставр Гастан. — Так точно, сэр. Этого больше не повторится. — Хорошо. Пока ты прохлаждался там, к нам прибыло пополнение. Их нужно обстрелять, как у вас вначале, чтобы я мог их посмотреть. Займись этим. Заодно и разомнешься после губы. — Но, сэр, раньше это делали... — Ты хочешь сказать, что раньше этим занимались старички? — Так точно. — А ты кто такой, мать твою? Снова оторвавшись от своего занятия, устало спросил майор. — Спасибо за доверие, сэр. — Иди уж. Крис, отдав честь, с радостью вылетел из командирской каюты. Он боялся, что майор попросит его из своего отряда, но, к счастью, все обошлось. Закрывая за собой дверь, Крис услышал, как хриплый певец затянул очередную песню о летчиках, которые, судя по первым словам, были какими-то сумасшедшими камикадзе, а такие психи, по его мнению, были только в возрожденных красных вампирах и синих собаках. Но они, к великому счастью наемников, в торговых войнах не участвовали. «Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш, но мы будем играть». Ощущать себя полноценным старичком было немного непривычно.